Глава 7. У наших. Бергинский жил в собственном доме, то есть в доме своей жены, в Муравьиной улице. Дом был деревянный, одноэтажный, и посторонних жильцов в нём не было. Под видом дня рождения хозяина собралось гостей человек до 15, но вечеринка совсем не походила на обыкновенную провинциальную именинную вечеринку. Ещё с самого начала своего сожития супруги Вергинские положили взаимно расно навсегда, что собирать гостей в именины совершенно глупо, да и нечему вовсе радоваться. В несколько лет они как-то успели совсем отдалить себя от общества. Он, хотя и человек со способностями и вовсе никакой не будь бедный, казался всем почему-то чудаком. полюбившим уединение и сверх того говорившим надменно. Сама же мадам Вергинская, занимавшаяся повевальной профессией, уже тем одним стояла ниже всех на общественной лестнице, даже ниже поподъи, несмотря на офицерский чин мужа. Соответственного же её званию смирения не примечалось в ней вовсе. А после глупейшей и непростительной откровенной связи её из принципа с каким-то мошенником, капитаном Лебяткиным, даже самые с ней сходительные из наших дам отвернулись от неё с замечательным пренебрежением. Но мадам Бергинская приняла всё так, как будто ей того и надо было. Замечательно, что те же самые строгие дамы в случаях интересного своего положения обращались по возможности к Карине Прохоровне, то есть к Виргинской, минуя остальных трех акушерок нашего города. Присылали за нею даже из уезда к помещицам, до того все веровали в ее знания, счастье и ловкость в решительных случаях. кончилось тем, что она стала практиковать единственно только в самых богатых домах. Деньги же любила до жадности. Ощутив вполне свою силу, она под конец уже нисколько не стесняла себя в характере. Может быть, даже нарочно на практике в самых знатных домах пугала слабонервных родильниц каким-нибудь неслыханным негелистическим забвением приличий или наконец насмешками над всем священным, и именно в теме, ну ты когда священное наиболее могло бы пригодиться. Наш штаблекарь Аразанов, он же и акушер, положительно засвидетельствовал, что однажды, когда родильница в муках вопила и призывала всемогущее имя Божие, именно одно из таких вольнодумств Арины Прохоровны внезапных, вроде выстрела из ружья, подействовав на больную испугом способствовало быстрейшему её разрешению от бремени. Но хоть и нигилистка, А в нужных случаях Арина Прохоровна вовсе не брезговала ни только светскими, но и стародавними, самыми предрассудочными обычаями, если таковые могли принести ей пользу. Ни за что не пропустила бы она, например, крестин Повитова её младенца, причём являлась в зелёном шёлковом платье со шлейфом, а шиньон расчёсывала в локоны и в букли. когда как во всякое другое время доходило до самоусложнения в своём неряшестве и хотя во время совершения таинства сохраняла всегда самый наглый вид так что конфиузило причёт но по совершении обряда шампанское непременно выносило сама для того и являлась и редилась и попробовали бы вы взяв бокал не положить ей на кашу собравшиеся на этот раз к вергинскому гости почти все мужчины имели какой-то случайный и экстренный вид. Не было ни закуски, ни карт. Посреди большой гостиной комнаты, оклеенной отменно старыми голубыми обоями, сдвинуты были два стола и покрыты большой скатертью, не совсем впрочем чистую. А на них кипели два самовара. Огромный поднос с двадцати пятью стаканами и корзина с обыкновенным французским белым хлебом, изрезанных на множество ломтей, вроде как в благородных мужских и женских пансионах для воспитанников, занимали конец стола. Чай разливала тридцатилетняя дева, сестра хозяйки, безбровая и белобрысая, Существо молчаливое и ядовитое, но разделявшее новые взгляды и который ужасно боялся сам Бергинской в домашнем быту. Всех дам в комнате было три: сама хозяйка безбровая, её сестрица и родная сестра Вергинского. Девица Вергинская как раз только что прикатившая из Петербурга. Арина Прохоровна, видная дама лет 27, собою не дурная, Несколько растрёпанная, в шерстяном непраздничном платье зеленоватого оттенка, сидела, обводя смелыми очами гостей и как бы спеша проговорить своим взглядом: "Видите, как я совсем ничего не боюсь?" Прибывшая девица Вергинская тоже не дурная собой, студентка и нигилистка, сытенькая и плотненькая, как шарик, с очень красными щеками и низенького роста, поместилась подле Арины Прохоровны, ещё почти в дорожном своём костюме, с каким-то свёртком бумаг в руке, и разглядывала гостей нетерпеливыми прыгающими глазами. Сам Вергинской В этот вечер был несколько нездоров, однако же вышел посидеть в креслах за чайным столом. Все гости тоже сидели, и в этом чинном размещении на стульях вокруг стола предчувствовалось заседание. Видимо, все чего-то ждали, а в ожидании вели хотя и громкие, но как бы посторонние речи. Когда появились Ставрогин и Верховенский, всё вдруг затихло. Но позволю себе сделать некоторое пояснение для определённости. Я думаю, что все эти господа действительно собрались тогда в приятной надежде услышать что-нибудь особенно любопытное и собрались предуведомлённые. Они представляли собою цвет самого ярко-красного либерализма в нашем древнем городе и были весьма тщательно подобраны вергинским для этого заседания в кавычках. Замечу ещё, что некоторые из них, впрочем, очень немногие, прежде совсем не посещали его. Конечно, большинство гостей не имело ясного понятия, для чего их предупреждали. Правда, все они принимали тогда Петра Степановича за приехавшего заграничного эмиссара, имеющего полномочия. Эта идея как-то сразу укоренилась и натурально листила. А между тем, В этой собравшейся кучке граждан под видом празднования именин уже находились некоторые, которым были сделаны и определённые предложения. Пётр Верховенский успел слепить у нас пятёрку на подobie той, которая уже была у него заведена в Москве. И ещё, как оказалось, теперь в нашем уезде, между офицерами, говорят тоже была одна у него и в хазской губернии. Эти Пятеро избранных сидели теперь за общим столом и весьма искусно умели придать себе вид самых обыкновенных людей, так что никто их не мог узнать. То были так, как теперь это не тайна, во-первых, Лепутин, затем сам Бергинский, Для Наухий Шигалев, брат госпожи Вергинской, Лямшин и наконец некто Толкаченко. Странная личность, человек уже лет 40 и славившийся огромным изучением народа, преимущественно мошенников и разбойников, ходивший нарочно по кабакам, впрочем, не для одного изучения народного. И ещё голявший между нами дурным платьем, смазными сапогами, прищуренно хитрым видом и народными фразами с завитком. Раз или два ещё прежде Лямшин приводил его к Степану Трофимовичу на вечера, где, впрочем, он особенного эффекта не произвёл. В городе появлялся он временами, преимущественно когда бывал без места, а служил по железным дорогам. Все эти пять родителей составили свою первую кучку с тёплой верой, что она лишь единица между сотнями и тысячами таких же пятёрок, как и ихняя, разбросанная по России, и что все зависит от какого-то центрального, огромного, но тайного места, которое в свою очередь связано органически с европейской всемирной революцией. Но, к сожалению, Я должен признаться, что между ними даже и в то уже время начал обнаруживаться разлад. Дело в том, что они хоть и ждали ещё с весны Петра Верховенского, возвещённого им сперва Толкаченкой, а потом приехавшим Шиголевым, хоть и ждали от него чрезвычайных чудес, и хоть и пошли тотчас же все без малейшей критики и по первому его зову в кружок, но только что составили пятёрку, все как бы тотчас же и обиделись, и именно я полагаю за быстроту своего согласия. Пошли они, разумеется, из великодушного стыда, чтобы не сказали потом, что они не посмели пойти. Но всё-таки Пётр Верховенский должен бы был оценить их благородный подвиг и по крайней мере рассказать им в награждение какой-нибудь самый главный анекдот. Но Верховенский вовсе не хотел удовлетворить их законного любопытства и лишнего ничего не рассказывал. Вообще оттеировал их с замечательной строгостью и даже небрежностью. Это решительно раздражило, и член Шигалев уже подбивал остальных потребовать отчёта, но, разумеется, не теперь у Вергинского, где собралось столько посторонних. По поводу посторонних у меня тоже есть одна мысль, что вышеозначенные члены первой пятёрки наклонны были подозревать в этот вечер в числе гостей Вергинского ещё членов каких-нибудь им неизвестных групп, тоже заведённых в городе по той же тайной организации и тем же самым верховенским. Так что в конце концов все собравшиеся подозревали друг друга и один пред другим принимали разные осанки. что и придавало всему собранию весьма взбивчевый и даже отчасти романтический вид. Впрочем, тут были люди и вне всякого подозрения. Так, например, один служащий майор, близкий родственник Вергинского, совершенно невидный человек, которого и не приглашали, но который сам пришёл к имениннику, так что никак нельзя было его не принять. Но и именинник всё-таки был спокоен, потому что майор никак не мог донести, ибо Несмотря на всю свою глупость, всю жизнь любил сновать по всем местам, где водятся крайние либералы, сам не соучаствовал, но послушать очень любил. Мало того, был даже компрометирован. Случилось так, что через его руки в молодости прошли целые склады колоколов и прокламаций, и хоть он их даже развернуть боялся, но отказаться, распространять их почёл бы за совершенную подлость. И таковы и ныне русские люди, даже и до сего дня. Остальные гости или представляли собою тип придавленного до желчи благородного самолюбия, или тип первого благороднейшего порыва пылкой молодости. То были два или три учителя, из которых один хромой, лет уже сорока пяти, преподаватель в гимназии, очень ядовитый и замечательно тщеславный человек, и два или три офицера. Из последних один очень молодой артиллерист, Всего только на днях приехавший из одного учебного военного заведения, мальчик молчаливый и ещё не успевший составить знакомства, вдруг очутился теперь у Вергинского с карандашом в руках и почти не участвуя в разговоре, по минутно отмечал что-то в своей записной книжке. Все это видели, но все почему-то старались делать вид, что не примечают. Был ещё тут праздно шатающийся семинарист, который слямшенным подсунул книгоношам мерзостные фотографии. Крупный парень с развязною, но в то же время недоверчивой манерой, с бессменно обличительной улыбкой, а вместе с тем и со спокойным видом торжествующего совершенства, заключённого в нём самом. Был, не знаю для чего, и сын нашего городского головы, тот самый скверный мальчишка, истоскавшийся не по летам, и о котором я уже упоминал, рассказывая историю маленькой поручицы. Этот весь вечер молчал. И, наконец, в заключение, один гимназист, очень горячий и взъерошенный мальчик лет восемнадцати, Сидевший с мрачным видом оскорблённого в своём достоинстве молодого человека и, видимо, страдая за свои 18 лет. Этот крошка был уже начальником самостоятельной кучки заговорщиков, образовавшейся в высшем классе гимназии, что и обнаружилось по всеобщему удивлению впоследствии. Я не упомянул о Шатове, Он расположился тут же в заднем углу стола, несколько выдвинув из ряда свой стул, смотрел в землю, мрачно молчал, от чаю и хлеба отказался и всё время не выпускал из рук свой картуз, как бы желая тем заявить, что он не гость, а пришёл по делу и когда захочет, встанет и уйдёт. Недалеко от него поместился и Кирилов тоже очень молчаливый, но в землю не смотрел, а напротив, в упор рассматривал каждого говорившего своим неподвижным взглядом без блеску и выслушивал всё без малейшего волнения или удивления. Некоторые из гостей, никогда не видавшие его прежде, разглядывали его задумчиво и украдкой. Неизвестно, знала ли что-нибудь сама мадам Вергинская о существовавшей пятёрке. Полагаю, что знала всё и именно от супруга. Студентка же, конечно, ни в чём не участвовала, но у ней была своя забота. Она намеревалась прогостить всего только день или два, а затем отправиться дальше и дальше по всем университетским городам, чтобы принять участие в страданиях бедных студентов и возбудить их к протесту. Ана без глаз с собою несколько сот экземпляров литографированного возвания и, кажется, собственного сочинения. Замечательно, что гимназист Вознина ненавидел её с первого взгляда почти до кровомщения, хотя и видел её в первый раз в жизни, а она равномерно его. Майор приходился ей родным дядей и встретил её сегодня в первый раз после 10 лет. Когда вошли Ставрогин и Верховенский, Щёки её были красны, как клюква. Она только что разборонилась с дядей из-за убеждения по-женскому вопросу. Верховенский замечательно небрежно развалился на стуле в верхнем углу стола, почти ни с кем не поздоровавшись. Вид его был презгливый и даже надменный. Ставрогин раскланялся вежливо, но несмотря на то, что все только их и ждали. все как по команде сделали вид, что их почти не примечают. Хозяйка строго обратилась к Ставрогину, только что он уселся. Ставрогин, хотите чаю? Дайте, ответил тот. Ставрогину чаю скомандовала она, разливательнице. А вы хотите? Это уж к Верховенскому. Давайте, конечно, кто ж про это гостей спрашивает? Да дайте и сливок, у вас всегда такую мерзость дают вместо чаю, а ещё в доме именинник. Как? И вы признаёте именины, засмеялась вдруг студентка. Сейчас о том говорили. Старо, проворчал гимназист с другого конца стола. Что такое старо? Забывать предрассудки не старо. хотя бы самые невинные, а напротив, к общему стыду до сих пор ещё нова, мигом заявила студентка, так и дёрнувшись вперёд со стула. К тому же нет невинных предрассудков, прибавила она с ожесточением. Я только хотел заявить, заволновался гимназист ужасно, что предрассудки, хотя, конечно, старая вещь, и надо истреблять Но насчёт именин все уже знают, что глупости и очень старого, чтобы терять драгоценное время, и без того уже всем светом потерянное. Так что можно бы употребить своё остроумие на предмет более нуждающийся. Слишком долго тянете, ничего не поймёшь, прокричала студентка. Мне кажется, что всякий имеет право голоса наравне с другим. И если я желаю заявить моё мнение, как и всякий другой, то у вас никто не отнимает право вашего голоса, резко оборвала уже сама хозяйка. Вас только приглашают не мямлить, потому что вас никто не может понять. Однако же позвольте заметить, что вы меня не уважаете. Если я и не мог закончить мысль, то это не от того, что у меня нет мыслей, а скорее от избытка мыслей, чуть не в отчаянии пробормотал гимназист и окончательно спутался. И если не умеете говорить, то молчите, хлопнула студентка. Гимназист даже прыгскочил со стула. Я только хотел заявить, прокричал он весь горя от стыда и боясь осмотреться вокруг. Что вам только хотелось выскочить с вашим умом потому, что вошёл господин Ставрогин. Вот что? Ваша мысль грязна и безнравственна и означает всё ничтожество вашего развития. Прошу более ко мне не относиться, протрещала студентка. Ставрогин, начала хозяйка. Да вас тут кричали сейчас о правах семейства. Вот этот офицер, она кивнула на родственника своего майора. И уж, конечно, не я стану вас беспокоить таким старым, вздором давно порешённым. Но откуда, однако, могли взяться права и обязанности семейства в смысле того предрассудков, в котором теперь представляются? Вот вопрос. Ваше мнение, Как, откуда могли взяться, переспросил Ставрогин. То есть мы знаем, например, что предрассудок о боге произошёл от грома и молнии, и вдруг рванулась опять студентка, чуть не вскакивая глазами на Ставрогина: "Слишком известно, что первоначальное человечество, пугаясь грома и молнии, обогатворило невидимого врага, чувствуя перед ним свою слабость. Но откуда произошёл предрассудок о семействе? Откуда могло взяться само семейство?" Это не совсем то же самое, хотела было остановить хозяйка. Я полагаю, что ответ на такой вопрос не скромен, отвечал Ставрогин. Как так? дёрнула вперёд студентка. Но в учительской группе послышалось хихиканье, которому тотчас же отозвались с другого конца лямшин и гимназист, а за ними с тихим хохотом и родственник майор. Ну вам бы писать во дивили, заметила хозяйка Ставрогину. Слишком мне к чести вашей относиться, не знаю, как вас зовут, отрезала в решительном негодовании студентка. А ты не выскакивай, брякнул майор. Ты барышня, тебе должно скромно держать себя, а ты ровно на иголку села. Извольте молчать и не смейте обращаться ко мне фамильярно с вашими пакостными сравнениями. Я вас в первый раз вижу и знать вашего родства не хочу. Да ведь я ж тебе дядя. Я тебя на руках ещё грудного ребёнка таскал. Какое мне дело, чтобы вы там не таскали? Я вас тогда не просила таскать. Значит, вам, господин неучтивый офицер, самому тогда доставляло удовольствие. И позвольте мне заметить, что вы не смеете говорить мне ты, и если не от гражданства, и я вам раз навсегда запрещаю.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 «Ты не вертись!» — крикнул он студентке, которая порывалась со стула. «Нет, я тоже слово прошу! Я обижен-с!» «Вы только мешаете другим, а сами ничего не умеете сказать!» С негодованием проворчала хозяйка. «Нет уж, я скажу!» — горячился майор, обращаясь к Ставрогину. «Я на вас, господин Ставрогин, как на нового вошедшего человека рассчитываю, хотя и не имею чести вас знать». Без мужчин они пропадут, как мухи. Вот мое мнение. Весь их женский вопрос – это один только недостаток оригинальности. Уверяю же вас, что женский этот весь вопрос выдумали им мужчин с дуру. Сами на свою шею. Слава только Богу, что я не женат. Ни малейшего разнообразия. Узор простого не выдумают. И узоры за них мужчины выдумывают. Вот я ее на руках носил, с ней десятилетний мазурку танцевал. Сегодня она приехала натурально лечу обнять, а она мне со второго слова объявляет, что Бога нет. Да хоть бы с третьего, а не со второго слова, а то спешит. Ну, положим, умные люди не веруют. Так ведь это от ума. А ты-то, говорю, пузырь, ты что в Боге понимаешь? Ведь тебя студент научил, а научил бы лампадки зажигать, ты бы и зажигала. Вы всё лжете. Вы очень злой человек. А я, Давиче, доказательно выразила вам вашу несостоятельность, ответила студентка с пренебрежением, и как бы презирая, много объясняться с таким человеком. Я вам именно говорила, Давиче, что нас всех учили по катехизису. Если будешь почитай своего отца и своих родителей, то будешь долголетним, и тебе доно будет богатство. Это в десяти заповедях. Если Бог нашёл необходимым за любовь предлагать награду, стало быть, ваш Бог безнравственен. Вот в каких словах я вам Davies доказала, а не со второго слова. А потому что вы заявили права свои, кто же виноват, что вы тупы и до сих пор не понимаете? Вам обидно и вы злитесь. Вот вся разгадка вашего поколения. Дурында, проговорил майор. А вы дурак, рогайся. Но позвольте, капитан Максимович, ведь вы сами же говорили мне, что в Бога не веруйте, пропищал с конца стола Липутин. Что ж, что я говорил, я другое дело, я, может, и верую, но только не совсем. Я хоть и верую вполне, но все-таки не скажу, что Бога расстрелять надо. Я еще в гусарах служа насчет Бога задумывался. Во всех стихах принято, что гусар пьет и кутит, так я, может, и пил. Но верите ли, вскочишь ночью с постели в одних носках и давай кресты крестить перед образом, чтобы Бог веру послал, потому что я и тогда не мог быть спокойным, есть Бог или нет. До того оно мне солоно доставалось. Утром, конечно, развлечёшься, и опять вера как будто пропадает. Да и вообще я заметил, что днём всегда вера несколько пропадает. А не будет ли у вас а Кард зимнул во весь рот верховенской, обращаясь к хозяйке. Я слишком, слишком сочувствую вашему вопросу, рванулась студентка Ардея в негодовании от слов майора. Теряется золотое время, слушай глупые разговоры, отрезала хозяйка и взыскательно посмотрела на мужа. Студентка подобралась. Я хотела заявить собранию о страданиях и о протесте студентов, А так как время тратится в безнравственных разговорах, ничего нет ни нравственного, ни безнравственного, тот чуже не вытерпел гимназист, как только начала студентка. Это я знала, господин гимназист, гораздо прежде, чем вас тому научили. А я утверждаю, остервенился тот, что вы, приехавший из Петербурга, ребятам с тем, чтобы нас всех просветить, тогда как мы и сами знаем. А заповеди: чти отца твоего и мать твою, которую вы не умели прочесть, и что она безнравственна, уже с Белинского всем в России известно. Кончится ли это когда-нибудь? решительно проговорила мадам Вергинская мужу. Как хозяйка, она краснела за ничтожество разговоров, особенно заметив несколько улыбок и даже недоумения между новопозванными гостями. Господа, возвысил вдруг голос Вергинский. Если бы кто пожелал начать о чём-нибудь более идущем к делу или имеет что заявить, то я предлагаю приступить, не теряя времени. Осмелюсь сделать один вопрос, мягко проговорил доселе молчавший и особенно чинно сидевший хромой учитель. Я желал бы знать, Составляем ли мы здесь теперь какое-нибудь заседание или просто мы собрание обыкновенных смертных пришедших в гости? Спрашиваю более для порядка и чтобы не находиться в неведении. Хитрый вопрос произвёл впечатление, все приглянулись, каждый как бы ожидая один от другого ответа, и вдруг все как по команде обратили взгляды на Верховенского и Ставрогина. Не я просто предлагаю вотировать ответ на вопрос. Заседание мы или нет, проговорила мадам Бергинская. Совершенно присоединяясь к предложению, отозвался Лепутин, хотя оно и несколько неопределённо. И я присоединяюсь, и я, и я послышались голоса. И мне кажется, действительно будет более порядку, воскрипил Бергинский. «Итак, на голоса!» — объявила хозяйка. «Лямшин, прошу вас, сядьте за фортепиано, вы и оттуда можете подать ваш голос, когда начнут ватировать». «Опять!» — крикнул Лямшин. «Довольно я вам барабанил!» «Я вас прошу настойчиво, сядьте играть. Вы не хотите быть полезным делу?» «Да я уверяю же вас, Арин Прохоровна, что никто не подслушивает. Одна ваша фантазия, да и окна высоки, да и кто тут поймет что-нибудь, если б и подслушивал». Мы и сами-то не понимаем, в чём дело, проворчал чей-то голос. А я вам говорю, что предосторожность всегда необходима. Я на случай, если бы шпионы, обратилась она с толкованием к Верховенскому. Пусть услышится с улицы, что у нас и мини, и музыка. Э, чёрт, выругался Лямшин, сел за фортепиано и начал барабанить в вальс, зря и чуть не колоками стуча по клавишам. Тем, кто желает, чтобы было заседание, я предлагаю поднять правую руку вверх, предложила мадам Дергинская. Одни подняли, другие нет. Были и такие, что подняли и опять взяли назад. Взяли назад и опять подняли. О ты чёрт! Я ничего не понял, крикнул один офицер. И я не, не понимаю, крикнул другой. Нет, я понимаю, крикнул третий. Если да, то руку вверх. «Да что «да»-то значит?» «Значит заседание». «Нет, не заседание. Я аватировал заседание», — крикнул гимназист, обращаясь к мадам Бергинской. «Так зачем же вы руку не подняли?» «Я все на вас смотрел. Вы не подняли, так и я не поднял». «Как глупо! Я потому, что я предлагала, потому и не подняла. Господа, предлагаю вновь обратно». «Кто хочет заседание?» Пусть сидит и не поднимает руки. А кто не хочет, тот пусть поднимет правую руку. Кто не хочет? переспросил гимнозист. Да вы это нарочно, что ли? крикнула в гневе мадам Вергинская. Нет, позвольте. Кто хочет или кто не хочет, потому что это надо точнее определить, раздались два-три голоса. Кто не хочет? Не хочет. Ну да, ну что нам делать-то? Поднимать или не поднимать, если не хочет? крикнул офицер. Эх, конституции-то мы ещё не привыкли, заметил майор. Господин Лямшин, сделайте одолжение, вы так стучите, никто не может расслышать, заметил хромой учитель. Да я и богу же, Арин, прохорно, никто не подслушивает, скочил Лямшин. Да не хочу же я играть. Я к вам в гости пришёл, а не барабанить. Господа, предложил Вергинский. Отвечайте все голосом. Заседание мы или нет? Заседание, заседание, раздалось со всех сторон. А если так, то нечего и ватировать, довольно. Довольно ли вы, господа, надо ли ещё ватировать? Не надо, не надо, поняли? Может быть, кто не хочет заседания? Нет, нет, все хотим. Да что такое заседание? крикнул голос, ему не ответили. Надо выбрать президента, крикнули с разных сторон. Хозяина, разумеется, хозяина. Господа, коли так начал выбранный Вергинский, то я предлагаю давишнее, первоначальное моё предложение. Если бы кто пожелал начать о чём-нибудь более идущем к делу или имеет что заявить, то пусть приступит, не теряя времени. Общее молчание. Взгляды всех вновь обратились на Ставрогина и Верховенского. Верховенский, вы не имеете ничего заявить? прямо спросила хозяйка. «Ровным счетом ничего», — потянулся он, зевая на стуле. «Я, впрочем, желал бы рюмку коньяку». «Ставрогин, вы не желаете?» «Благодарю, я не пью». «Я говорю, желаете вы говорить или нет, а не про коньяк?» «Говорить? А в чем?» «Нет, не желаю». «Вам принесут коньяку», — ответила она Верховенскому. Поднялась студентка. Она уже несколько раз подскакивала. Я приехала заявить о страданиях несчастных студентов и о возмущении их повсеместным протесту. Но на сиклась, на другом конце стола явился уже другой конкурент, и все взоры обратились к нему. Для наухи Шигалев, с мрачным и угрюмым видом, медленно поднялся с своего места и меланхолически положил толстую и чрезвычайно мелко исписанную тетрадь на стол. Он не садился и молчал. Многие с замешательством смотрели на тетрадь, но Липутин, Виргинской и Хромой Учитель были, казалось, чем-то довольны. «Прошу слова», — угрюмо, но твердо заявил Шигалев. «Имейте», — разрешил Виргинской. Оратор сел, помолчал с полминуты и произнес важным голосом. «Господа!» «Вот коньяк!» — брезгливо и презрительно отрубила родственница, разливавшая чай, уходившая за коньяком, и ставя его теперь перед Верховенским вместе с рюмкой, которую принесла в пальцах, без подноса и без тарелки. Прерванный оратор с достоинством приостановился. «Ничего, продолжайте, я не слушаю!» — крикнул Верховенский, наливая себе рюмку. «Господа! Обращаясь к вашему вниманию, — начал вновь Шигалев, — И как увидите ниже, и спрашивая вашей помощи в пункте первостепенной важности, я должен произнести предисловие. Арина Прохоровна, нет у вас ножниц, спросил вдруг Пётр Степанович. Зачем вам ножницы? выплюнула та на него глаза. Забыл ногти обстричь, 3 дня собираясь, промолвил он безмятежно, осматривая свои длинные и нечистые ногти. Арина Прохоровна вспыхнула, Но Девица-Вергинская как бы что-то понравилось. Кажется, я их здесь на окне давечи видела. Встала она из-за стола, пошла, отыскала ножницы и тотчас же принесла с собой. Пётр Степанович даже не посмотрел на неё, взял ножницы и начал возиться с ними. Арина Прохоровна поняла, что это реальный приём и устыдилась своей обитчивости. Собрание переглядывалось молча, хромой учитель злобно и завистливо наблюдал за Верховенского, Шигалев встал продолжать. Посветив мою энергию на изучение вопроса о социальном устройстве будущего общества, которым заменится настоящее, я пришёл к убеждению, что все созидатели социальных систем с древнейших времён до нашего 1870-такого-то года Были мечтатели, сказочники, глупцы, противоречившие себе, ничего ровно не понимавшие в естественной науке и в том странном животном, которое называется человеком. Платон, Руссо, Фурье, колонны из алюминия всё это годится разве для воробьёв, а не для общества человеческого. Но так как будущее общественные формы необходимо именно теперь, когда все мы наконец собираемся действовать, Чтоб уже более не задумываться, то я и предлагаю собственную мою систему устройства мира. «Вот она!» — стукнул он по тетради. «Я хотел изложить собранию мою книгу по возможности в сокращенном виде, но вижу, что потребуется еще прибавить множество из устных разъяснений, а потому все изложение потребует по крайней мере десяти вечеров по числу глав моей книги». Послышался смех. Кроме того, объявляю заранее, что система моя не окончена. Смеха пять. Я запутался в собственных данных, и моё заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, с которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю однако ж, что кроме моего разрешения общественной формулы не может быть никакого Смех разрастался сильнее и сильнее, но смеялись более молодые и, так сказать, мало посвящённые гости. На лицах хозяйки, Липутина и храмова учителя выразилось некоторое досада. Если вы сами не сумели слепить свою систему и пришли к отчаянию, то нам-то тут чего делать? осторожно заметил один офицер. Вы правы, господин служащий офицер резко обратился к нему Шигалев. И всего более тем, что употребили слово отчаяние. Да, я приходил к отчаянию, тем не менее, всё, что изложено в моей книге незаменимо, и другого выхода нет. Никто ничего не выдумывает, и потому спешу, не теряя времени, пригласить всё общество на выслуживание моей книги в продолжение десяти вечеров. заявить своё мнение. Если же члены не захотят меня слушать, то разойдёмся в самом начале. Мужчины, чтобы заняться государственной службой, женщины в своей кухне, потому что, отвергнув книгу мою, другого выхода они не найдут никакого. Упустив же время, повредят себе, так как потом неминуемо к тому же воротятся. Началось движение. Что он помешанный, что ли, раздались голоса. Значит, и всё дело в отчаянии Шигалева, заключил Лямшин. А насущный вопрос в том, быть или не быть ему в отчаянии. Близость Шигалева к отчаянию есть вопрос личный, заявил гимназист. Я предлагаю вотировать, насколько отчаяние Шигалева касается общего дела, а с тем вместе стоит ли слушать его или нет, весело решил офицер. Тут ни то, с. Взялся наконец хоромёй. Вообще он говорил с некоторой как бы насмешливой улыбкой, так что, пожалуй, трудно было и разобрать, искренно он говорит или шутит. Тут господин не тос, господин Шигалев слишком серьёзно предан своей задаче и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 Можно не согласиться с иными выводами, но в уме и в знаниях автора усомниться трудно. Жаль, что условия десяти вечеров совершенно несовместимы с обстоятельствами, а то бы мы могли услышать много любопытного. Неужели вы серьезно обратились к хромому мадам Бергинская в некоторой даже тревоге? Если этот человек, не зная, куда деваться с людьми, обращает их в девять десятых в рабство? Я давно подозревал его. То есть вы про вашего браца? Радство? Вы смеётесь надо мною или нет? И кроме того, работать на аристократов и повиноваться им, как богатым, это подлость, яростно заметила студентка. Я предлагаю не подлость, а рай, земной рай, и другого на земле быть не может, властно заключил Шиглев. А я бы вместо Рая вскричал Лямшин, взял бы этих 9/10 человечества, если уж некуда с ними деваться, и взорвал их на воздух. А, оставил бы только кучку людей образованных, которые и начали бы жить, поживать по учёному. Так может говорить только шут, вспыхнула студентка. Ан шут, но полезен, шипнула ей мадам Бергинская. И может быть, это было бы самым лучшим разрешением задачи, горячо обратился Шигалев к Лямшину. Вы, конечно, и не знаете, какую глубокую вещь удалось вам сказать, господин весёлый человек. Но так как ваша идея почти невыполнима, то и надо ограничиться земным раем, если уж так это назвали. Однако порядочный вздор как бы вырвалось у Верховенского. Впрочем, он совершенно равнодушно и, не подымая глаз, продолжал обстригать свои ногти. «Почему же вздорс?» Тот же же подхватил хромой, как будто так и ждал от него первого слова, чтобы вцепиться. «Почему же именно вздор?» Господин Шигалев отчасти фанатик человеколюбия, но вспомните, что у Фурье, у Кабета особенно, и даже у самого Прудона есть множество самых диспотических и самых фантастических предрешений вопроса. Господин Шигалев даже, может быть, гораздо трезвее их разрешает дело. Уверяю вас, что прочитав книгу его, почти невозможно не согласиться с иными вещами. Он может быть Менее всех удалился от реализма, и его земной рай есть почти настоящий, тот самый, о потере которого вздыхает человечество, если только он когда-нибудь существовал. Ну, я так и знал, что нарвусь, пробормотал опять Верховенский. «Позвольте-с», вскипал все более и более хромой, «разговоры и суждения о будущем социальном устройстве почти настоятельная необходимость всех мыслящих современных людей. Герцин всю жизнь только о том и заботился. Белинский, как мне достоверно известно, проводил целые вечера с своими друзьями, дебатируя и предрешая заранее даже самые мелкие, так сказать, кухонные подробности в будущем социальном устройстве». «Дашь с ума?» — сходит Инея, — вдруг заметил майор. «Все-таки хоть до чего-нибудь договориться можно, чем сидеть и молчать в виде диктаторов», — прошипел ли Путин, как бы осмеливаясь, наконец, начать нападение. «Я не про Шигелева сказал, что вздор», — промямлил Верховенской. «Видите, господа», — приподнял он капельку глаза. «По-моему, все эти книги, Фурье, Кобеты...» Все эти права на работу, шигалевщина — все это вроде романов, в которых можно написать сто тысяч. Эстетическое препровождение времени. Я понимаю, что вам здесь, в городишке, скучно, вы и бросаетесь на писанную бумагу. «Позвольте-с», — задергался на стуле хромой, «мы хоть и провинциалы, и уж, конечно, достойны тем сожаления, но...» Однако же знаем, что на свете пока мист ничего такого нового не случилось, о чём бы нам плакать, что проглядели. Нам вот предлагают через разные подкидные листки иностранной фактуры сомкнуться и завести кучки с единственной целью всёобщего разрушения, под тем предлогом, что как мир не лечи, всё не вылечишь, а срезов радикально 100 миллионов голов и тем облегчив себя, Можно, вернее, перескочить через канавку. Мысль прекрасная, без сомнения, но, по крайней мере, столь же несовместимая с действительностью, как и шигылевщина, о которой вы сейчас отнеслись так презрительно. Ну да я не для рассуждений приехал, промахнулся значительным словцом верховенской и как бы вовсе не замечая своего промаха, поддвинул к себе свечу, чтобы было светлее. «Жаль, очень жаль, что не для рассуждений приехали, и очень жаль, что вы так теперь заняты своим туалетом». «А чего вам мой туалет?» «Сто миллионов голов так же трудно осуществить, как и переделать мир пропагандой. Даже, может быть, и труднее, особенно если в России рискнул опять ли Путин». «Но России-то теперь и надеются», — проговорил офицер. «Слышали мы и о том, что надеются», — подхватил Хромой. «Нам известно, что на наше прекрасное Отечество обращен таинственный перст, как на страну, наиболее способную к исполнению великой задачи. Только вот что-с. В случае постепенного разрешения задачи пропагандой я хоть что-нибудь лично выигрываю, ну, хоть приятно поболтаю». а от начальства так и чин получу за услуги социальному делу, а во втором, в быстром-то разрешении посредством 100 миллионов голов. Мне-то, собственно, какая будет награда? Начнёшь пропагандировать, так ещё, пожалуй, языка отрежут. Вам непременно отрежут, сказал Верховенский. И видитесь, А так как при самых благоприятных обстоятельствах раньше пятидесяти лет, ну, тридцати такую резню не докончишь, потому что ведь не бараны же те-то, пожалуй, и не дадут себя резать, то не лучше ли, собравши свой скарп, переселиться куда-нибудь за тихие моря на тихие острова и закрыть там свои глаза безмятежно? — Поверьте-с! — постучал он значительно пальцем по столу. «Вы только эмиграцию такую пропагандой вызовите, и более ничего-с!» Он закончил, видимо, торжествуя. Это была сильная губернская голова. Липутин коварно улыбался. Виргинской слушал несколько уныло. Остальные все с чрезвычайным вниманием следили за спором, особенно дамы и офицеры». Все понимали, что агента 100 миллионов голов припёрли к стене и ждали, что из этого выйдет. Это вы, впрочем, хорошо сказали. Ещё ром надушнее, чем прежде, даже как бы со скукой промямлил Верховенский. Эмигрировать мысль хорошая, но всё-таки, если несмотря на все явные невыгоды, которые вы предчувствуете, солдат на общее дело является всё больше и больше с каждым днём, то и без вас обойдутся. Тут, батюшка, новая религия идёт взамен старой, от того так много солдат и является, и дело это крупное. А вы эмигрируете. И знаете, я вам советую в Дрезден, а не на Тихие острова. Во-первых, это город никогда не видавший никакой эпидемии. А так как вы человек развитый, то, наверное, смерти боитесь. Во-вторых, близко от русской границы, так что можно скорее получать из любезного отечества доходы. В-третьих, заключает в себе так называемое сокровище искусств. А вы, человек эстетический, бывший учитель словесности, кажется, ну и наконец заключает в себе свою собственную карманную Швейцарию. Это уж для поэтических вдохновений, потому, наверное, стишки пописываете. Одним словом, клад в табакерке. Произошло движение. Особенно офицеры зашевелились. Еще мгновение, и все бы разом заговорили, но хромой раздражительно накинулся на приманку. «Нет-с, мы еще, может быть, и не уедем от общего дела. Это надо понимать-с». «Как так? Вы разве пошли бы в пятерку, если б я вам предложил брякнул вдруг Верховенской и положил ножницы на стол?» Все как бы вздрогнули. Загадочный человек слишком вдруг раскрылся, даже прямо про пятёрку заговорил. Хм, всякий чувствует себя честным человеком и не уклониться от общего дела, закривил хромой, но нец. Тут уж дело не в но, властный резко перебил Верховенский. Я объявляю господа, что мне нужен прямой ответ. Я слишком понимаю, что я прибыв сюда и собрав вас сам вместе, обязан вам объяснениями. Опять неожиданное раскрытие. «Но я не могу дать никаких, прежде чем не узнаю, какого образом мысли вы держитесь. Минуя разговоры, потому что не тридцать же лет опять болтать, как болтали до сих пор тридцать лет, я вас спрашиваю, что вам милее, медленный ли путь, состоящий в сочинении социальных романов...» И в канцелярском предрешении судеб человеческих на тысячи лет вперед на бумаге, тогда как деспотизм тем временем будет глотать жареные куски, которые вам сами в рот летят, и которые вы мимо рта пропускаете, или вы держитесь решения строгого, в чем бы оно ни состояло, но которое, наконец, развяжет руки и даст человечеству на просторе самому социально устроиться, и уже на деле, а не на бумаге, кричат сто миллионов голов. Это может быть ещё и метафора, но чего их бояться, если при медленных бумажных мечтаниях диспотизм в какие-нибудь во 100 лет съест не 100, а 500 миллионов голов. Заметьте ещё, что неизлечимый больной всё равно не вылечится, какие бы ни прописывали ему на бумаге рецепты, а напротив, если промедлить до того, загنيهт, что и нас заразит. перепортит все свежие силы, на которые теперь ещё можно рассчитывать. Так что мы все наконец провалимся. Я согласен совершенно, что либерально и красноречиво болтать чрезвычайно приятно, а действовать немного кусается. Ну, да впрочем, я говорить не умею. Я прибыл сюда с сообщениями, а потому прошу всю почтенную компанию не то, что вотировать, а прямо и просто заявить, что вам веселее. Через Паши или ход в болоте или на всех парах через болото. Я положительно за ход на парах крикнул в восторге гимназист. Я тоже, отозвался Лямшин. В выборе, разумеется, нет сомнений, пробормотал один офицер, за ним другой, за ним ещё кто-то. Главное всех поразило, что Верховенский с сообщениями и сам обещал сейчас говорить. Господа, Я вижу, что почти все решают в духе прокламации, проговорил он, озирая общество. Все, все раздалось большинство голосов. Я признаюсь, более принадлежу к решению гуманному, проговорил майор. Но так как уж все то, и я со всеми. Выходит, стало быть, что и вы не противоречите, обратился Верховенский к Харамому. Э, не то чтобы покраснел было несколько тот Но я, если и согласен теперь со всеми, то э, единственно, чтобы не нарушить. Вот вы все таковы. Полгода спорить готов для либерального красноречия, а кончится ведь тем, что вотируют со всеми. Господа, рассудите, однако, правда ли, что вы все готовы? К чему готовы? Вопрос неопределённый, но ужасно заманчивый. Конечно, все раздали заявления. Все, впрочем, оглядывали друг на друга. А может, потом и обидитесь, что скоро согласились, ведь это почти всегда так у вас бывает. Заволновались в различном смысле, очень заволновались. Хромой налетел на Верховенского. Позвольте вам, однако, заметить, что ответы на подобные вопросы обусловливаются. Если мы и дали решение, то заметьте, что всё-таки вопрос задан и таким странным образом, каким странным образом таким, что подобные вопросы не так задаются. Научите, пожалуйста. А знаете, я так ведь и уверен был, что вы первые обидитесь. Но вы из нас вытянули ответ на готовность к немедленному действию. А какие, однако же, права вы имели так поступать? Какие полномочия, чтобы задавать такие вопросы? Так вы бы об этом раньше бы догадались спросить. Зачем же вы отвечали, согласились, да испахватились? А, по-моему, легкомысленная ответственность вашего главного вопроса даёт мне мысль, что вы вовсе не имеете ни полномочий, ни прав, а лишь от себя любопытствовали. Да вы про что? Про что? вскричал Верховенский, как бы начиная очень тревожиться. А про то, что «Аффилиации, какие бы ни были, делаются, по крайней мере, глаз на глаз, а не в незнакомом обществе двадцати человек», — брякнул Хромой. Он высказался весь, но уже слишком был раздражен. Верховенский быстро обратился к обществу с отлично подделанным встревоженным видом. «Господа, считаю долгом всем объявить, что все это глупости, и разговор наш далеко зашел». Я ещё ровно никого не афилирировал, и никто не имеет права сказать, что я афилирую. А мы просто говорили о мнениях, не так ли? Но так ли это? А вы меня очень тревожите, повернулся он опять к хромому. Я никак не думал, что здесь о таких почти невинных вещах надо говорить глас на глаз. Или вы боитесь доноса? Неужели между нами может заключаться теперь доносчик? Волнение началось чрезвычайное. Все заговорили. Господа, если бы так продолжал Верховенский, то ведь всех более компрометировал себя я, а потому предложу ответить на один вопрос, разумеется, если захотите. Вся ваша полная воля. Какой вопрос? Какой вопрос, заголдели все. А такой вопрос, что после него станет ясно, оставаться нам вместе или молча разобрать наши шапки и разойтись в свои стороны. Вопрос, вопрос. Если бы каждый из нас знал о замышленном политическом убийстве, то пошел ли бы он донести, предвидя все последствия, или остался бы дома, ожидая событий? Тут взгляды могут быть разные. Ответ на вопрос скажет ясно, разойтись нам или остаться вместе. И уже далеко не на один этот вечер. Позвольте обратиться к вам, первому. Обернулся он к хромому. — Позвольте. «Почему же ко мне первому?» «Потому что вы все и начали. Сделайте одолжение, не уклоняйтесь, ловкость тут не поможет. Но, впрочем, как хотите, ваша полная воля». «Извините, но подобный вопрос даже обиден». «Нет уж, нельзя ли поточнее?» «Агентом тайной полиции никогда не бывал, скривился тот еще более. Сделайте одолжение, точнее, не задерживайте». Хромой до того озлился, что даже перестал отвечать. Молча злобным взглядом из-под очков в упор смотрел он на истязателя. Да или нет? Донесли бы или не донесли? крикнул Верховенский. Мы, разумеется, не донесу, крикнул вдвое сильнее хромой. И никто не донесёт, разумеется, не донесёт, послышались многие голоса. «Позвольте обратиться к вам, господин майор. Донесли бы вы или не донесли?» — продолжал Верховенской. «И заметьте, я нарочно к вам обращаюсь». «Не донесу». «Ну, а если бы вы знали, что кто-нибудь хочет убить и ограбить другого, обыкновенного смертного, ведь вы бы донесли, предуведомили?» «Конечно-с, но ведь это гражданский случай, а тут донос политический». Оги там тайной полиции не бывалс. Да и никто здесь не бывал, послышались опять голоса. Напрасный вопрос, у всех один ответ. Здесь ни доносчики. От чего встаёт этот господин? крикнула студентка. Это Шатов. От чего вы встали, Шатов? крикнула хозяйка. Шатов встал действительно. Он держал свою шапку в руке и смотрел на Верховенского. Казалось, он хотел ему что-то сказать, но колебался. Лицо его было бледно и злобно, но он выдержал, не проговорил ни слова и молча пошёл вон из комнаты. Шатов, ведь это для вас же невыгодно, загадочно крикнул ему вслед Верховенский. Зато тебе выгодно, как шпиону и подлицу, прокричал ему в дверях Шатов и вышел совсем. Опять крики и восклицания. "Вот она, пробата", крикнул голос. "Пригодилась", крикнул другой. "Не поздно ли пригодилась-то", заметил третий. "Кто его приглашал? Кто принял? Кто таков? Кто такой Шатов? Донесёт или не донесёт?" сыпались вопросы. "Если бы доносчик, он бы прикинулся, а то он наплевал да и вышел", заметил кто-то. Вот и Ставрогин встаёт. Ставрогин тоже не отвечал на вопрос, крикнула студентка. Ставрогин действительно встал, а с ним вместе с другого конца стола поднялся и Кирилов. "Позвольте, господин Ставрогин", резко обратилась к нему хозяйка. "Мы здесь ответили на вопрос, между тем как вы молча уходите". "Я не вижу надобности отвечать на вопрос, который вас интересует", пробормотал Ставрогин. Но мы себя компрометировали, а вы нет, закричал несколько голосов. А мне какое дело, что вы себя компрометировали? засмеялся Ставрогин, но глаза его сверкали. Как какое дело? Как какое дело? раздались восклицания. Многие вскочили со стульев. Позвольте, господа, позвольте, кричал хромой, ведь и господин Верховенский не отвечал на вопрос, а только его задавал. Замечание произвело эффект поразительный. Все переглянулись. Ставрогин громко засмеялся в глаза Хромому и вышел. А за ним Кириллов. Верховенский выбежал вслед за ним и в переднюю. «Что вы со мной делаете?» пролепитал он, схватив Ставрогина за руку и изо всей силы стиснув ее своей, тот молча вырвал руку. «Будьте сейчас у Кириллова, я приду, мне необходимо, необходимо!» Мне нет необходимости, отрезал Ставрогин. Ставрогин будет, покончил Кириллов. Ставрогин, вам есть необходимость. Я вам там покажу. Они вышли.